Глава седьмая. Флоренс. «Когда же твой друг спасет тебя? Я устал ждать». Голос Магнера был скрипучим, как старые петли двери в подвал. Я закрыла глаза и пообещала себе смазать их сразу, как вернусь. И я не допускала мысли, что это невозможно. Да, раньше из-за мирья никто не возвращался. До да, Устина. Страж первого оплота Шада, мой старый друг и супруг моей милой и намерянке Софии. Нек когда его поглотила замерия, но он сумел вырваться. Великий маг и ужасный зануда Устин. Мне до его уровня никогда не дотянуться, ведь даже мой муж уступал ему в мощи магии. Мой погибший муж Я не позволяла себе провалиться в сожаление. Страдать было некогда и тогда, когда Мортон погиб, оставив меня на последний месяц и беременности с двумя детьми на руках. Я не дам себе пролить ни слезинки и теперь, когда стала заложницей Замирья. «Никогда!» — четко проговорила я и посмотрела выцветшие глаза мага. «Смирись!» Мы победили. Стражи Шада закрыли для вас кормушку. Замер ясгинет. Продолжала цидеть я, не отрывая взгляда от его бледного лица. Магнус перестанет существовать. Ты проиграл, Магнер. Скоро ты и сам умрёшь без энергии живого мира. Не так скоро, как тебе бы хотелось. Нехорошо улыбнулся он и сделал шаг. Я машинально напряглась. не желая того, что сейчас произойдёт, но это было неизбежно. Мужчина распахнул плащ, открывая моему взору тёмную дыру в районе груди. В мою сторону потянулись струйки дыма, и я невольно дёрнулась, чтобы избежать неприятного прикосновения. Но лишь звкнули цепи, которыми я была накрепко прикована к скале посреди кишащего голодным Магнусом океана. Зажмурившись, Я вдохнула поглубже и замерла. Боли не было, на меня лишь накатывала слабость. Начинала поташнивать, и перед внутренним взором заплясали цветные круги. Врагу хотелось опустошить меня одним вдохом, но тогда негде будет брать живую магию, за мирье все мертво. Магнер с сожалением цокнул языком. И я ощутила облегчение от того, что он отстранился. Только тогда я смогла нормально дышать, но глаз открывать не хотелось. Как и смотреть на противную рожу последнего повелителя жутких тварей? Он мог убить меня ещё в первый день, но оставил живых, потому что я единственная доступная ему пища. Тваре пришлось сесть на диету. и растягивать попавшую в плен еду. Он хочет, чтобы я продержалась подольше, пока не найдёт способ снова проникнуть в живые миры. И я постараюсь выжить, чтобы вновь увидеть своих детей, ведь я верю, что есть способ вернуться. О, стена же получилась. Я представляла, как увижу своих детей. Это давало мне сил продержаться. Пусть всего лишь было видением. Яб нему малышку Агнес. Возможно, она скажет своё первое слово. Заплету волосы своей средней дочки в косичку и уложу короной, как учила моя новая подруга София. И похвалю Джонатана за то, что стал настоящим мужчиной. Ведь сейчас, когда мамы нет дома, ему приходится заботиться о сёстрах. Ощущая, как глазам подступает обжигающая влага, я до боли прикусила нижнюю губу. Не увидит проклятый Магнер моих слез, не услышит мольбы. Я лучше останусь здесь навеки, чем открою тайну замкнутого пространства. Погибну, но не дам врагу снова проникнуть в шаат. Нет-нет, я выживу. Пытать меня Магнер не посмеет. побоится лишиться последнего пропитания и я вернусь к своим детям чего бы это мне не стоило ведь я страж александр проснулся я от того что на мне в самом деле кто-то прыгал агнес узнав малышку прохрипел я уи радостно взвизгнула она сколько времени Пытаясь разлепить глаза, я глянул на часы. Они всё ещё оставались на моей руке. Ещё только 4. Ты спать должна. "Ух!" горячо возразила девочка и потянула меня за нос. Пальчики её были настолько цепкими, что пришлось приподняться, чтобы не остаться без носа. Дверь медленно открылась, и на пороге я увидел Джессику. Девочка вытянув руки вперёд, Пошагал окнам закрытыми глазами. Лутатит, что ли? А задачавшись прогон госил я. Нос мой всё ещё оставался в плену. Но Джессика, замерев шаги от дивана, загробастала сестрёнку и развернувшись, также неторопливо вернулась обратно. Я потёр переносицу и пожав плечами, перевернулся на другой бок, чтобы ещё немного поспать. как нос к носу столкнулся с собакой. Наглое животное развалилось на подушке, сдвинув меня лапами на самый край дивана. «Пёсель Лаврентьевич», — уважительно начал я, — «кажется, вы давно не получали сапогом по части тушки, чуть ниже хвоста». В ответ мне облезали лицо и ласково прикусили руку. Чертыхнувшись, я скатился с дивана, и, отплевываясь, направился на поиски помещения, где можно умыться. Замер у окна и, обернувшись, вспомнил про реку. Если верить Джессике, это и душ, и раковина. Да так и застыл, глядя на умопомрачительный восход. Яркие сиренево-розовые всполохи расчеркивали небо на горизонте и, мягко меняя оттенки, будто на акварельной картине – переходили в зеленовато-холодные вышине. Вокруг замка раскинулись леса, и с виду они казались совершенно непроходимыми, какими-то жутко сказочными, но прекрасными. А поля под стенами замка, усеянные оранжевыми цветами, именно они светились ночью, выглядело ярко-зеленым ковром с краплением искр огня. Спасибо. Поддавшись горячей волне благодарности, прошептал я. «Мне было за что сказать это. Некто за пределами моего разумения подарил мне второй шанс. Нет, уже третий. Я все еще жив. И я могу любоваться подобной красотой в состоянии дышать и радоваться невыносимо прекрасному миру, пусть и не тому, в котором родился». Жизнью я особо не дорожил, считая, что она уже проиграна, потому и бросил институт, пошел в пожарники, желая отплатить судьбе за второй шанс. А теперь, получив еще один, буду приглядывать за волшебными детьми в этом непостижимом мире. И начну с замка. Отвернувшись от окна, я внимательно осмотрел гостиную. Ночью она показалась мне немного обшарпанной, но сейчас, при утреннем свете зарождающегося солнышка, стало видно, насколько сильно замок пришёл в упадок. Это просто ужасно. Покосившийся диван, на котором дрыгла наглая псина, нуждался в ремонте. Облезлые стены, некогда обклеенные красивой и явно дорогой тканью, были в трещинах. Возникло ощущение, будто здесь периодически бывают землетрясения. Странно, ведь местность равнинная, и даже вдалеке гор не видно. Впрочем, в Шааде могут действовать совсем другие законы природы. Дети здесь обладают удивительными способностями. Скелеты без проблем передвигаются и выпускают из глаз зеленые лучи. Собаки чересчур болтливы, а я... жив. А раз так, то пора привыкать к новому месту. Моя берлога в прошлой жизни была маленькой, но зато в квартирке было уютно и удобно. Я обустраивал её в стиле лофт, что, по моему мнению, очень соответствует стилю одинокого мужчины. Может и здесь сотворить нечто подобное. Вспомнить всё, чему учился, и привести помещение хотя бы в жилой вид. и безопасный, раздумывая, с чего начать, я решил пробежаться до речки, остановившись на берегу, втянул чистейший воздух полной грудью и позволил себе порадоваться. Сколько себя помню, всегда мечтал жить где-нибудь за городом, в шаговой доступности от водоёма. И вот, сбылось наконец. Ни в той жизни, и ни в том мире, но всё-таки Разбежавшись с разбегу, нырнул и несколькими мощными гребками отплыл довольно далеко от берега. Раскинулся звездой и с наслаждением доверился воде. "Эй!" вскрикнула, ощутив, как в ногу что-то впилось. Мелькнули мысли о чудовищах, которые могут водиться здесь, и я вылетел на берег как ошпаренный, осмотрел место укуса и потрогал припухшую ранку. Было немного похоже на след от щупальц медузы, хотя плавал не в море, и вода пресная. М-да, проворчал, подхватывая с земли джинсы. Не зная броду, не суйся в воду, городской ты житель, сокол, глупый и наивный. Ладно, заживёт до свадьбы. Задумчиво повертел в руках футболку, которую я надел утром злополучного дня. Она была свежей, как только что после стирки. А ведь я сунулся в горящее здание, тем не менее, ни единого пятнышка на одежде, запаха тоже не уловил. Чему удивляться? Попытался я смириться с чудесами. У меня рёбра не сломаны, ноги и руки целы, трубка из горла не торчит. Тело сложный организм, и то будто новенькое. А чистая одежда как приятный бонус. Поморщился от ноющей боли в укушенной ноге и побрёл к замку. Итак, лофт. Для начала ободрать ужасные тканевые обои, для выбранного мною стиля характерные кирпичные стены и высокие потолки, и внимательно осмотреть всю мебель: что на выброс, что можно починить или переделать. А ещё шея ростущий энтузиазм. Я почти вбежал по лестнице, и тот же был сбит прыгнувшей на меня собакой. Над нами что-то просвестело, позади громыхнуло. Не удержавшись, я покатился вниз в объемку с пёселем Лаврентиевичем.